Глава восьмая Пока хохотали да закусывали, понятное дело, сухим пайком, противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб до невидимых мужиков. Укрылся в лесах, затаился и как не было. Это скову не понравилось. Опыт он имел не только боевой, а еще и охотничий, и отлично понимал, что врага до медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще напридумал, куда рванет, где оставит секреты. Тут же выходила прямо как на плохой облоге, когда не поймешь, кто за кем охотится. Ты за медведем или медведь за тобой. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставила, а сам сосяниной произвел поиск. Держись за мной, Маргарита. Я стал, ты стала. Я лег, ты легла. С немцем в хованке играть, почти как со смертью, так что в ухи вся влезь, в ухи да в глаза. Сам он впереди держался, от куста к кусту, от скалы к скале, до боли в заросли всматривался. Ухом к земле приникал воздух нюхал, весь взведенный был, как граната. Высмотрев все и дозвона наслушавшись, чуть рукой шевелил, и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали. Не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура сорока, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих. Так прошли они гряду, выбрались на основную позицию, а потом в соснячок, по которому Бричкина утром немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно и не существовало в природе никаких диверсантов. Но Федот Евграфыч не позволял думать так ни себе, ни младшему сержанту. За сосничком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтового озера. Бор начинался, отступя от него на взгорбке, и к нему вел корявый березняк до редкие хороводы приземистых елок. Здесь старшина сдержался. Биноклем кустарник обшарил, послушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает во одежда. «Чуешь?» — тихо спросил Восков и посмеялся, будто про себя. Подвела немца в культура, кофею захотел. «Почему так думаете?» «Дымком тянет, значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать». Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень, тут же некуда, присел. Подсчитать их придется, Маргарита, не отбился ли кто? Слушай, вот что, ежели стрельба поднимется немедля, в ту же секунду уходи. Забирай девчата и уходи, и топай прямиком на восток аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя мыслю я, знать они об этом уже будут, потому как Елизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать, все поняла? «Нет», — сказала Рита, — «а вы?» «Ты-то, Асянина, брось», — строго заметил старшина. «Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж если обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?» Рита нахмуренно молчала. «Что отвечать должна Асянина?» «Ясен. Должна отвечать». Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда же он исчез, словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь. Она полежала еще немного, а потом отползла назад и села на камень, настороженно вслушиваяся в мирный шум леса. Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать столько счастливых концов. Сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств. Но как Рита не прислушивалась, как не ожидала, Федот евграфович появился неожиданно и беззвучно. Чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах. «Плохой ты боец, товарищ Асяина. Никудышный боец». Говорил он не зло, а озабоченно. И Рита улыбнулась. «Почему же?» Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать. «Мокр там очень, Федот евграфович Мокр». Недовольно повторил старшина. «Твое счастье, что кофея не пьют, а то бы в врасконцы навели. Значит, угадали вы? «Я не вражая, Асянина. Десяток человек пищу принимают видалых. Двое в секрете справа, остальные, надо полагать, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго, носки у костра сушат, так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь а ты, Маргарита, дуй за бойцами и скрытно сюда, и чтоб смеху не ни, ни. Я понимаю». Да, я там махорку сушить выложил. Захвати, будь с другом. И вещички само собой. Захвачу Федот Евграфович. Пока Осянина с бойцами бегала, Восков все близкие и дальние камени на животе излазал. Высмотрел, выслушал, вынюхал. Все. Ну, ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось. И старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру, ну, самое позднее, к рассвету подойдет подмога, он поставит ее на след и и отведет девчат за скалы подальше, чтоб мата не слыхали, потому как безрукопашной тут не обойдется. И опять он своих бойцов издаля определил. Вроде они шумели, не брякали ничем, не шептались, а подишты. Комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперёд них несло, а только Федот евграфович в втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика. Курить до тоски хотелось, потому как третий поди час он по скалам до рощицам, от соблазна кисет на валуне оставил у девчат. Встретил их, предупредил, что помалкивали, и про кесет спросил. А Асянина только руками всплеснула. «Забыла, Федот, Евграф, чмеленький, забыла!» — крякнул старшина. «Ах ты, женский пол беспамятный, лишить тебя растряси. Был бы мужской, чего уж проще, загнул бы восков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад за кисетом а тут улыбку пришлось пристраивать». «Ну, ничего, ладно уж, махорка имеется». Сидор-то, мой, не забыли случаем. Сидор был на месте. И не махорки коменданту было жалко, а кисета Потому что кисет тот был подарок, и на нем было вышито дорогому защитнику Родины. И не успел он расстройство своего скрыть, как Гурвич назад бросилась. «Я принесу, я знаю, где он лежит». «Куда, боец Гурвич?» «Товарищ переводчик, какое там, только сапоги затопали». А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в коптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат. Это любой кадровик знает. Но Сонина семья была штатской. Сапог там вообще не водилась И даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть. На дверях их маленького домика за немигой висела медная дощечка доктор медицины Соломон Аронович Гурвич. И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил, потому что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск. А еще висела возле дверей ручка звонка. Ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребеск Днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчика в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневой наливкой. У них была очень дружная и очень большая семья. Дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница. И в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была. Еще в университете Соня донашивала платье, перешитое из платьев сестер, серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и в Амхат, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт. Да, Соня и в университете носила платье, перешитое из платьев сестер, длинное и тяжелое, как кольчуги. Недолго, правда, носила всего год, а потом надела форму и сапоги на два номера больше. В части ее почти не знали, она была незаметной и исполнительной. И попала в зенитчице случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с мессерами. И, наверное, поэтому ее голос услыхал один старшина. Вроде Гурвич крикнула. Прислушались. Тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер. «Нет», — сказала Рита, — «показалось». Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Восков, напрягшись, все ловил и ловил его медленно каменее лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем. Словно еще звучал, и Федот Евграфыч Холодей уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом, «Камелькова за мной, остальным здесь лежать». Восков тенью скользил вперед, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфыч налегке шел, а она с винтовкой, да еще в юбке, которая на бегу оказывается всегда уже, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальные почти ничего не оставалось. А старшина весь заостренный был, на тот крик заостренный. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил, он вдруг узнал и понял. Слыхал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит, внутри звенит, в тебе самом. И звона этого последнего ты уже никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант. И потому остановился, словно на стену налетел. Вдруг остановился и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил, рядом со следом. Разлапистый след был, с рубчиками. — Немцы? — жарко и беззвучно вдохнула Женька. Старшина не ответил, глядел, слушал, принюхивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула, на усыпе темнели брызги. Восков осторожно поднял камешек. Черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и задохнулась. «Неаккуратно», — тихо сказал старшина и повторил, «неаккуратно». Бережно положил камешек, тот оглянулся, прикидывая, кто куда шел, да кто где стоял, и шагнул за скалу. В расселине, скорчившись, лежал Гурович, из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Восков потянул за ремень, приподнял чуть, чтобы подмышки подхватить, оттащил и положил на спину. Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот евграфович осторожно расстегнул ее, пряник слушал, долго слушал. А Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку. Две узкие дырочки виднелись на ней. Одна в грудь вошла, в левую грудь. Вторая пониже, в сердце. «Вот ты почему!» — крикнула. Вздохнул старшина. «Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза. Грудь помешала. Запахнул ворот, пуговки застегнул. Все до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть. Не удалось. Только веки зря кровью измарал. Поднялся». Полежи тут покуда, Сонечка. Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина Свинцова полоснул из-под бровей, некогда трястись Кумелькова. И, пригнувшись быстро, пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток.